Разговоры в общинном доме «Смешка сына растил», — сказал окаянный, — «выгрень хуторе, а я сына не родил». Эти слова Сиги оставил при себе. Молодой воевода лежал слабый и ненадежный, то чуть оживал, то вновь дрожал в лихорадке. «Жаль, боярича Меньшова!» — голос окаянного звучал тихо, но внятно. Смешка лук нёс в подарок ему. По руке слабенький. Привечал. «Всё от страха!» — вздохнул Сегар. Хозяйскими головами вздумали каяться. А то вдруг усомнюсь, об кого косарь затуплять. На костёр погребальный. Пусть об руку через мостик идут. Сегар помолчал. Подумал. Спросил. Как советуешь с палатами поступить? Сжечь бы! Да труд людской, неохота в дым обращать. Был бы хоть мальчонка хозяин. Единственный глаз окаянного заслезился на свет, стал закрываться. «Матушка!» — встревожился облак. Кузнечиха откинула одеяло, глянула швы, положил обе ладони окаянному на грудь, шепотком усмиряя неровное судорожное биение. Вот слово первое. Есть камень белый. На том камени столец золотой. На стольце том воссела дева премудрая. А придет она перстами белыми до да золотую кудель. Нитки продевает в серебряные уши игольные. Сегар прислушался. Заговор был андарский. Вот слово второе. Шьются у молодого Сиги жилки и жилочки. С жилками кровь с кровью раны, часть с частью, кость с костью, и в день, и в ночь, и по утренней заре, и по вечерней заре. Вот слово третье. А другим ранам здесь век не бывать. Сиги вдруг трепыхнулся, прошептал. «Отдашь ли за меня, доченьку, матерь? Пусть у моего костра невестой стоит. Принесет от доброго мужа, моим назовет. Роду продление». «Видали мы таких скорых на свадьбу и смерть!» — усмехнулась лекарка. «Имечко не разузнал. Орешка медового не поднес, а туда же!» Сегар ушел от них на другой конец дома, туда, где позванивала Чуварская вагуда. «Гибнуть бесславно не захотим! В битве неравные наши плечи мы сплотим!» Гуляй показывал Игрецу песню Сегаровичей, но толку с гуляя Струны вели голосницу неуверенно, на наугад. «Облак!» — вживую слыхал, — наконец вспомнила Ильгра. «Иди сюда, облак!» — увидела уступа улыбнулась ему. У него почему-то сердце ёкнуло от этой улыбки. Глядя на воевницу, Сегар опять почти вспомнил. Тут пришёл облак, послушал, кивнул, негромко напел. «Вот же чудно!» При совершенно той же попевке его призыв к последнему бою очень мало напоминал Незамайкин. У того пылала ярая гордость. «Да, пойдем, но враг и через нас, мертвых, убоится ступить». «А облако?» «Да, чести не отдадим, но погибнем». «Погибнем». Пока воевода пытался понять, как так получается, певцы согласились, и голосницы стали искать созвучие. Сеггар выждал еще поскольку игрецов прерывать не рука даже вождю, и спросил, наконец, «У тебя, сыне гусельки, точь-в-точь, -точь, как мой парнишка хотел. Кто тут сосуды гудебные уставляет? Я бы взял для него». И понял, еще не договорив, зря ляпнул. Калека стал бледен, начал искать глазами своих, словно его тати жестокие обступили. Тренькнув задетой струной, прижал вагу до груди, дескать, «Отобрать отберете». А волей не выдам. — Не можно. — Свято. От пречешник заповедь. — И кто поймет игрецов? — Славные девки витязями не брезговали. Мужатые бабаньки до своей красы допускали. А лишь гуселишках, значит, словечком не заикнись. — Выйдешь, насильник, хуже Кайдена. Большак подоспел с того конца дома, строго напустился на паренька. Сегар поднял руку. «Добро вам, чувары! Полно сына пятеряжить, старейшина! На то заповедь, чтобы отцы с небес земных детей видели!» Старейшина поклонился, унял руганицу, сегар кивнул. «Играй, сын, беспечально! Некого бояться! Мой отторвяжник сам вагуду сладит, какую захочет!» На этом охота к песням у воеводы пропала. Он вновь двинулся наполовину половину дома, отведенную раненым. «Где косарем махну, станет улица, где отмахнусь переулочек. А потом у спасенных даже гусли выговорить не могу. Как я у Эрелиса в красных палатах на своем буду стоять, если позовет?» Дружина, была обступившая гуца, потянулась во след, «Где один из нас, там и знамя, вождю наскучил, и не любая нам». У плеча возникла белая головушка Ильгры. Брат, великий. «Выслушаешь ли сестру неразумную?» Сегар ушел с нею во двор и сказал, «Если Чуваров щипнуть решила для незамайки, то не велю». Хотя понимал, речь о другом. Ильгра лукаво сощурилась. «Ты, Сегар, гадалку помнишь ли?» «Ну?» «Дочери моих дочерей, брат, дочери!» И улыбнулась до того радостно и широко, что онемевший Сегр вдруг увидел все сразу. Задернутый полог ставки около сечи, равнодушие Ильгры, не взолкавшей после сражения, и уже как бы из будущего ее же, мнившую себя бесплодной, с сокровищем девочкой на руках. И плескал у той девочки в глазах старинный плавленный мед, а волос рдел царским золотым жаром. Воевода Неуступ, давно забывший дома семью, врасплох почувствовал себя дедом. Руки, как водилось за ним, оказались умней и речистья языка, простерлись, обняли витяжницу, неуклюже, бережно, непривычно притянули к груди. Ильгрушка. И голос дрогнул, и защипала глаза. Она благодарно и тоже непривычно уткнулась лбом ему в бороду, попросила, смущаясь. «Ты меня к Сенхону пошли? Будто с поручением. Хочу дома косу надвое расплести, на острове, откуда мы, за яровые воины, в белый свет вышли. Если старуха не соврала, державами править. Великое начало надо на родине полагать». «А светелка-то...» Сегар, кажется, впервые вслух назвал царского витязя домашним именем, недружинным. И впервые та же Ильгра тонкая, сильная, живой клинок помстилась ему уязвимой и беззащитной. Она хмыкнула совершенно по-прежнему. «Усветилка нашего нос в молоке. Потащит к себе в твержу свадьбу, затеет, будто деланных нету. А ему брата искать, царём быть». Неуступ легонько встряхнул по сестру. Так вот тебе все в раз. И доченька, и держава. А это мы поглядим, задорно отмолвила Ильгра. Нам не мужьями владения добывать стать. Мы и державы топорами возводим. И вот как хочешь, так понимаю ее. Сегар хотел было спросить, бревна она тесать собралась или по вражьим шеломам постукивать. Но тут из дому явила себя. Лекарка, жена кузнеца. Та, что ходила за окаянном и складно баяла по-андарски. При виде Ильгра и Сегара, стоявших в обнимку, женщина запнулась через порог. Ильгра звонко расхохоталась, показала язык. Лекарка спрятала руки в нарукавник, чинно приблизилась. — перемолвится бы, государь воевода. — Сегар ответил невозмутимо. — О чем желаешь, все привитежнице моей говори женщина помедлила что-то взвешивая напоследок твой друг молодой окаянный моей дочери в мужья посягает обжегвшись на молоке после дурной стычки над гуслями сигар не хотел новых обид он сказал примирительно ты сестра небось его сердце врученьки подержала пока нутро выправляла значит ведаешь не водится в нем мысли негожих». Морщинки у рта на миг стали заметнее. «Чистое сердце его и довело до беды», — сказала кузнечиха. «А про сватовство?» «Яблорешила бредит, головушка победная. Все вы, как покалечитесь, в хожалках суженных видите, а он, со смертных саней, чуть привстав, опять о женитьбе». Сказал будто роду боярского, имя красное помянул. «Ослышалась ли я, воевода?» Окаянный свое настоящее имя на торгу не кричал, но и за семью печатями не таил. Сегар ответил спокойно, правдиво. «Твоей дочери сватается Сигги, сын Сигги, сына сиги красный боярин Трайктрен, старшей ветви, и нету ей с того сватовства никакого бесчестия». Женщина кивнула, не оробела, лишь слегка удивилась. «Странно мне, воевода. Я была юна, но помню благородных братьев Трайктерна, Сеги и Невлина. И то помню, что в год беды ни у старшего, ни у младшего не было сыновей». Сеггар, еще не привыкший к предыдущей новости, только моргнул. Ильгра сообразила первое. «А твой сынок, не вянечек, сказывал, будто боярня Брейда Орда по мужу Кайдениха, в болоте погибла» леарка смотрела в сторону верно сказывал я за смерть ушла кузнец искавший земную кровь меня вытащил а боярство мо в трясине осталось я мало известен о том что делается во дворцах медленно проговорил сегар одно знай когда я последний раз подходил к выскиригу красный боярин хардер хараован супруга луши были в добром здравии и радовались расположению владыки. Кузнечиха прикрыла глаза ладонью, помолчала. «Странное полотно соткала хозяйка судеб. Я оставила гвалхмея вдовцом, хотя выжила. Она не сама вдовела, хотя счастлива замужем. Один мой сын привел тебя, воеводы, на перевал, а на перевале стоял за слоном другой». Ильгра выбралась из теплого плаща неуступа, подошла к лекарке. Преклонила колено. Так вышло, что в бою мне досталось забрать его жизнь, госпожа Брейда. Молодой Кайден не бросил оружие и не бежал. У бояра не вырвался прерывистый вздох. «Я знала, что буду горевать. Не знала только по кому». Сегар комкал бороду и без того, стоявшую дыбом. «Ой, Вейлин, смешку убил. И едва не убил Сиги, за которого ты, может быть, выдашь дочь». А матушка твоя со старым трактёрным в Выскериге холит царят. и у Царского Сокольника тоже глядь сыщутся в столице покровители родня, и как-то они годючи кубла отдыха светила примут, во имя всех мечей и щитов Боги. От чего так запутанны непонятные земные пути? Ильгар легко поднялась, сказала негромко: «Пошли в дом, матушка-бояриня! Зябко тут!» Сиги окаянный лежал все такой же серый, померкший, что его крепче держало на белом свете — гордость, лекарское искусство или поспешное еще не принятое сватовство. «Подизнай!» И елушка на насвеже перевязывала ему глаз, прилаживала лепесток вощеной кожи, чтобы поберечь рану, К неуступу сразу подошел чуварский старейшина. С низким поклоном протянул звякнувшую вагуду. — Примей, господар снажный воевода! Прости моим детям неблагодарным! Обобранный грец сидел далеко за очагом, отвернувшись, ковырял пальцем полстину. Сегар принял легонький ковчежец, строго спросил. — Как вагуду зовете? — Так гуслими, — удивился чувар. Сегар стянул с руки витой серебряный обруч, взятый в животах елмака. Вложил все вместе в ладони старейшине. «Не станут говорить про меня, будто я ради прихоти святое у людей отнял. Прими, садарочком. Сказал же, а хаверник мой искусен ремеслами, захочет, сам сделает. А я от людей зовусь неуступ, запомни, большак». Воевода сел в ногах окаянного, взял из кошеля любимую раковину. Принекухом стал слушать море. Море нашептывало, гудело далекими голосами. Обещало благополучно донести Ильгру на родной остров. Сулило петь колыбельной маленькой дочке, сказки сказывать. Про доблесть воинскую, благородное мужество и добро. «Батюшка!» — еле слышно позвал Сиги. Сегар повернулся всеми плечами. Опять прощаться задумал. Окаянный цепко держал руку и елушки. В точности, как и говорила боярня. Девка рабела, боялась, хотела уйти, не хотела болящего покидать. «Чем за выручку велишь одарить? Батюшка, не уступ!» «О, как заговорил! Правда, вжиль повернул?» Сегар ответил без раздумий. «А вот чем!» Сядет в Шигардае Доргович, сходишь со мной к нему. Да погоди рожу кривить. Великим поклоном противу клятвы бить не велю. Покажешься моему орленку, сам его увидишь. И всё на том.